Глава 24. Хозяйка Востока Час проходил за часом, а близнецы все шли и шли, по пятам за призраком. Их путь пролегал через леса, речушки и поросшие травой холмы, но призрак уводил ребят все дальше на восток. Время от времени женщина оборачивалась проверить, не отстают ли они от нее. Наконец они добрались до полноводной реки, граничившей с Восточным Королевством – Близнецы сразу поняли, что это оно и есть. На другом берегу все сплошь заросло терновником и ползучими растениями. «Если она думает, что мы туда пойдем, она умом тронулась», — сказал Конор. Хозяйка Востока поплыла по воздуху вдоль реки к развесистому клену. Замерев возле корней дерева, она стала поджидать близнецов. Когда они ее догнали, женщина указала на землю. Там виднелась маленькая... Круглая дверца, закрывающая лаз. Конор с силой потянул ее на себя, и за нею обнаружился узкий тоннель, вглубь которого вела лестница. «Тайный ход!» — воскликнула Алекс. «И нам что, лезть туда, что ли?» — спросил Конор у призрака. Хозяйка востока медленно кивнула и, съежившись до размеров маленького шара, скользнула в дыру. Алекс и Конор друг за другом с опаской спустились вслед за ним по лестнице. Тоннель был темный и грязный, а свет исходил только от призрачного шарика, парящего впереди, словно путеводная звезда. Он уводил их на восток, но теперь под землей. Когда они проходили под рекой, земля под ногами стала влажной и вязкой. — Кажется, она знает, куда нас ведет, — сказал Конор. Наверное, это тайный ход в Восточное Королевство. И что-то мне подсказывает, им давно никто не пользовался. Им не попадались на глаза ни чьи-нибудь следы, ни насекомые, ни крысы. Близнецы прошли по тоннелю много-много миль, ноги у них ныли от усталости, и каждый шаг давался с трудом. «Долго еще!» – простонал Конор, но ответа от шарика не получил. Наконец, тоннель закончился еще одной лестницей, ведущей наверх. Алекс и Конор выбрались наружу через круглую дверцу, и оказались в помещении, пол которого был усыпан сеном, а вдоль стен тянулись просторные деревянные стойла. Кажется, мы в конюшне, сказал Конор. Где тогда лошади? Спросила Алекс. Сгусток света превратился в хозяйку востока. Она поплыла по конюшне к открытым деревянным дверям. Алекс и Конор отправились за ней и заглянули за двери. Прямо перед ними ввысь уходила каменная винтовая лестница. «Конор, думаю, мы в замке спящей красавицы», — сказала Алекс. Хозяйка Востока пристально смотрела на ребят с лестницы. «Да идем мы, идем», — проворчал Конор. Близнецы карабкались за призраком по каменным ступенькам, взбираясь все выше и выше. Наконец они добрались до одного из верхних этажей, и пошли за хозяйкой Востока по коридору с витражными окнами, не пропускавшими внутрь свет, их будто закрывало снаружи. Одно окно было ничем не загорожено, и близнецы, проходя мимо, выглянули наружу посмотреть на замок и окрестные земли. Алекс вскрикнула и схватила брата за руку. «Боже — Боже! — прошептала она. — Вот это да! — пробормотал Коннор. Поглощенный растениями колдуньи замок походил на одно огромное растение. Терновник и ползучие заросли увили весь замок, не оставив живого места. Куда ни глянь, тут и там лозы обвивали рыцарей, слуг и горожан, словно змеи, свою добычу. Одних будто пригвоздило к земле, другие висели высоко в воздухе вокруг замка, словно игрушки на уродливой рождественской елке. Да, такое... «Не каждый день увидишь», — тихо сказал Конор. Близнецы снова пошли за хозяйкой Востока. Она проплыла по залу и просочилась сквозь дверь. Алекс и Конор открыли ее и вошли в комнату, но призрак исчез. Осмотревшись, ребята заметили у стены огромную кровать с балдахином. Они оказались в покоях короля и королевы. «Кто вы?» — раздался вдруг чей-то низкий голос. Возле камина сидел король Чейз. Близнецы подпрыгнули от неожиданности. Увидеть короля они никак не ожидали. «Простите, что помешали вам», — извинилась Алекс. «Мы понятия не имели, что идем в ваши личные покои». Король смотрел на них с подозрением. «Как вы попали в замок?» — спросил он. «Нас провели», — ответила Алекс. «Кто?» — допытывался король Чейз. Ребята молчали. — Мы не знаем, кто она такая, — замялась Алекс. — Наглый призрак, вот кто, — пробормотал Конор. Она вела нас через тайный тоннель. Близнецы думали, что король посчитает их сумасшедшими, но не тут-то было. — Призрак? — Уж не призрак ли женщины с цветами в волосах? — спросил король Чейз. — Да, — воскликнула Алекс. — Вы ее знаете? Король кивнул. «Вы шли за призраком королевы-красавицы-старшей. Она много лет живет в этом замке». «Королевы-красавицы?» — недоуменно переспросил Конор. «Но мы же неделю назад видели вашу жену. Она жива». Король Чейс откинул голову на спинку кресла и с облегчением выдохнул. «Рад это слышать. Я не видел ее с того дня, как она спаслась бегством из замка». Его захватили растения, и больше никто не сумел отсюда выбраться, и никто не пришел на помощь. «Так значит, есть две королевы, красавицы? спросил Конор. Король Чейз встал и подошел к портрету на стене. На нем была изображена красивая женщина, в которой близнецы сразу же узнали хозяйку Востока. «Этот призрак – дух бабушки моей жены», Королева Красавица Первая, в честь которой ее и назвали, — объяснил король Чейз. А моя жена значится как Королева Красавица Вторая, но народ прозвал ее Спящей Красавицей. — Вот почему она кого-то нам напоминала, — догадался Конор. Спящая Красавица — вылитая бабушка. — Ее призрак является лишь тем, кому нужна помощь, — король Чейс внимательно посмотрел на близнецов. Я бы не поцеловал спящую красавицу и не снял проклятие вечного сна, если бы королева-красавица не явилась мне и не провела в замок». «Как интересно!» — пробормотала Алекс, разглядывая портрет. Возле него висел еще один портрет королевы-красавицы, а рядом с ней сидело какое-то огромное животное, покрытое густой шерстью, с длинными когтями и гривой, как у льва. Тут Алекс осенила «Погодите! Неужели королева-красавица-старшая та самая красавица из сказки про красавицу и чудовище?» «Совершенно верно», — сказал женский голос. Близнецы и король Чейз обернулись и увидели, что к ним приближается призрак королевы-красавицы-старшей. «Когда я была юной девушкой, отец отправил меня в этот замок, чтобы уплатить долг королю». Проклятому навеки вечной жить в обличии страшного чудовища. Но я влюбилась в это чудовище, и тогда заклятие разрушилось, и оно превратилось в человека. Близнецы застыли на месте. — Так вы можете говорить? — спросил Конор. — Знаете, с вашей стороны было бы очень любезно, если бы вы рассказали это все в первую встречу, а не пугали нас до смерти. — Прошу прощения, что напугала вас, — извинилась красавица но я могу говорить лишь в моем старом замке. Алекс раздумывала над услышанной историей, пытаясь найти связь между двумя событиями. Получается, два проклятия были разрушены в этом замке силой любви, сказала девочка. Вот так совпадение. — Боюсь, это не совпадение вовсе, — ответила красавица. И проклятие наложил один и тот же человек. Эзмия. Близнецы неверяще качали головами. Такого поворота в истории они не ожидали. «Постойте», — сказал Конор, — «так это Эзмия превратила вашего мужа в чудовище». Женщина печально кивнула. «Да, видите ли, Эзмия влюбилась в моего мужа задолго до нашего с ним знакомства, а когда он не ответил ей взаимностью, она прокляла его, думая, что никто не полюбит чудовище». «А потом вы сняли проклятие, и много лет спустя она прокляла вашу внучку», — сказала Алекс. «Сдается мне, имя красавица было ей не по душе», — ухмыльнулся Конор. «Она прокляла все поколения моей семьи», — продолжил рассказ красавица. «На моего сына она наложила такие чары, что он пожелал жену, умевшую прясть золото из соломы». В конце концов он нашел такую девушку, но это умение появилось у нее благодаря сделке с Румпельштильцхеном. А Румпельштильцхен тогда как раз работал на Эзмию. Конор будто мысленно складывал кусочки мозаики. Он превратил солому в золото в обмен на ее первенца. «Есть кое-что общее в этих нападках Эзми на вашу семью. Везде задействована прялка». «Но почему?» – спросила Алекс. «До того, как я пришла в этот замок к чудовищу, мы с сестрами пряли пряжу в близлежащей деревне», – объяснила красавица. Эзмия с ума сходил от того, что мой муж выбрал в жены пряху, а не ее могущественную волшебницу. С тех пор она связывает прялку исключительно с моей семьей». «Тут надо немало усилий прилагать», — сказал Конор, «Чего ради ей тратить столько сил, чтобы из-за каких-то старых счетов накладывать проклятие на вашу семью?» Близнецы увидели, как на бледном лице призрака мелькнула улыбка. «Превыше всего колдунья ценит свою гордость», — сказала красавица. «А моя семья всегда служила живым напоминанием о величайшем провале и унижении Эзмии». У ребят перехватило дыхание. «Гордость!» — воскликнул Алекс. «Точно! Вот что колдуньи дороже всего!» «Вы ведь поэтому сюда нас привели?» — спросил Конор Красавицу. «Вы знали, что нам нужно!» — призрак королевы Красавицы-старший вновь кивнул. Семейная история Красавицы захватила не только близнецов, но и короля Чейза. Он и половины не знал про свою семью. «У меня вопрос», — сказал он. «Вы по сей день не покидаете этот замок, потому что защищаете свою семью от колдуньи?» Женщина понурила голову. «Увлекшись своими кознями по захвату мира, колдунья пленила душу моего мужа так же, как и душу вашей бабушки», — сказала красавица близнецам. «Я останусь на земле до тех пор, пока его душа не освободится и мы не воссоединимся». «Сдались ей эти души!» — пробурчал Коннор. «Она не может коллекционировать марки или антиквариат, как все нормальные люди». «Боюсь, я не могу ответить на этот вопрос», — сказала красавица. «Но я попросила кое-кого к нам присоединиться». Женщина указала на камни у них за спинами. Из язычков пламени выплыл еще один дух. Это был призрак приземистой сгорбленной старухи, одетой в накидку с капюшоном. Она опиралась на сучковатую клюку. Лицо ее было так испещрено морщинами, что походило на кору старого дерева, а рядом с крошечным носом сидела огромная родинка. Близнецы сразу поняли, кто перед ними. Их отец очень подробно описал эту женщину в своем дневнике, с которым ребята путешествовали год назад. «Агата?» — спросила Алекс. — Это вы? — Да, — ответила Агата, медленно приблизившись к ним. — Вы знаете, зачем колдунья собирают души? — с опаской спросил Конор. — Они ей нужны для создания портала в другой мир. — Что? — у Алекс перехватило дыхание. — Что вы имеете в виду под другим миром? «Этого мира колдунья недостаточно. Она всегда желала захватить и другой мир тоже», — пояснила Агата. «Это ее родина. Там она родилась, и там убили ее семью». Близнецы не верили ушам. Ставки и так были слишком высоки, но узнав, что колдунья хочет захватить и их мир тоже, Алекс и Конор пали духом. Их поиски только что превратились в миссию по спасению двух миров, и разрушения, которые она учинила здесь, в сказочном мире, не идут ни в какое сравнение с тем, что она может устроить в другом мире. «Но между мирами может путешествовать только наша бабушка», — вспомнила Алекс. Агата и королева-красавица обменялись сочувствующими взглядами. «Есть и другой способ», — заговорила Агата. Я узнала о нем, когда была юной ведьмой. Это такое опасное заклинание, что использует его разве что сумасшедший. Я даже не подозревала, что такой человек найдется, пока не встретила Эзмию. «Вы ее научили этому заклинанию?» — спросил Алекс. «Когда я ее встретила, она была еще доброй феей», — оправдался Агата. Сердце у нее было разбитое, и она спросила у меня, можно ли создать портал в другой мир, чтобы она могла отправиться домой. И не подумав как следует, я совершила огромную ошибку, рассказал ей. «И что же это за заклинание такое?» — спросил Коннор. Агата тяжело вздохнула. «Чтобы попасть в другой мир, нужно завладеть семью смертными грехами этого мира» и победить его прошлое, настоящее и будущее. «Совладеть семью смертными грехами?» — открыл рот Алекс. «И покорить его прошлое, настоящее и будущее?» — вторил ей Конор, «Кто вообще на такое способен?» «Эзмия потратила очень много времени на то, чтобы узнать, как это сделать, и сейчас она близка к осуществлению своего плана», — сказала Агата а какие у нас семь смертных грехов не напомнишь повернулся конор к сестре алекс задумалась похоть зависть гордыня алчность чеговуугодия лень и гнев вроде так перечислила девочка конор сглотнул похоже на колдуньью сказал он и вы агата говорите что она близка к осуществлению плана старая ведьма кивнула Эзмия Держит в заточении души своих бывших возлюбленных, что олицетворяет похоть. Она лишает людей счастья, что показывает ее зависть. Румпель делающий из нее всю грязную работу, показывает ее лень. И пока она шаг за шагом алчно и ненасытно завоевывает этот мир, вымещая свой гнев, все это... «Удовлетворяет ее гордыню». «Но как же она покорит прошлое, настоящее и будущее?» «Недоуменно спросила Алекс». «Уничтожая исторические ценности королевств, колдунья покоряет прошлое. Вынуждая правителей добровольно отказаться от власти, Эзмеу одерживает победу над настоящим, а похищая наследника трона людей и наследника волшебного трона», Она подчиняет себе будущее. Близнецы посмотрели на короля Чейза, но тому было не легче, чем им. С самого начала каждый шаг Эзмии был тщательно просчитан. «Принцесса Надежда, наследница трона людей», — сказал Конор. «Вот почему колдунья ее похитила и пыталась похитить спящую красавицу, когда та была младенцем». «А кто наследник волшебного трона?» — спросил Алекс. Вот тут колдунья допустила огромную ошибку. Сказала Агата, обрадовавшись, что можно утешить ребят, рассказав им об их преимуществе. Она не ту похитила. Сначала близнецы не поняли, о чем она говорит. Но Конор посмотрел на сестру, и до него дошло. Все в комнате глядели на Алекс. «Я?» — отшатнулась от них девочка. Поэтому колдунья хотела меня похитить. Она считает, что я наследница волшебного трона. — Вообще-то ты единственная наследница феи крестной, — сказал Конор. — Ты тоже ее внук, — возразила Алекс. — Разве тебя не должны брать в расчет, как меня? Конор помотал головой. — Да ладно тебе, Алекс. Ты же знаешь, что я никогда не хотел быть феем. Это только по твоей части. Алекс не желала в это верить. «Нет, должно быть, это какая-то ошибка. Я хочу быть феей, но не могу быть следующей феей крестной», — упрямо сказал Алекс. «Разве единороги тебе не поклонились, когда ты пришла в этот мир?» — поинтересовалась красавица. «Ну да. Но какая между этим связь?» — нахмурилась Алекс. «Единороги склоняются лишь перед теми, чья магия неизмеримо сильна», — сказала Агата. Эзмия знала, что если ее и остановит кто-то, то это будет еще одна женщина из двух миров, в чьих жилах течет волшебная кровь. «И именно поэтому бабушка так старалась нас защитить», — сказал Конор. «Она знала, что Эзмия за тобой придет. И споря на что угодно, она также знала, что ты займешь ее место с тех самых пор, как ты коснулась страны сказок и книга привела тебя сюда». Мысленно Алекс пыталась все это отрицать, но понимала, что они правы. Осознание давалось ей нелегко. Это было тяжкое бремя. Будь они в другом положении, она была бы вне себя отчасти, что ей предстоит стать бабушкиной преемницей, но сейчас... Речь шла о том, что она единственная, кто может побороть колдунью. «Вам лучше вернуться к друзьям», В комнате раздался еще один голос, и, повернувшись, все увидели третий призрак. Это была юная и прекрасная девушка, но она рабела и держалась поодаль. То ли голосом, то ли внешностью она кого-то напоминала близнецам, но сейчас они думали о другом, поэтому не могли припомнить, кто это и где они ее видели. — Тут становится все теснее, — пробурчал Конор. — Кто вы? Девушка замялась, будто не желала представляться. При жизни меня звали Глорией, — нехотя сказала она, но тут же сменила тему. Вы ушли несколько часов назад, и ваши друзья уже беспокоятся. Колдунья планирует еще одно нападение, так что вам лучше вернуться ко всем и закончить создание чудотворного жезла. — Погодите-ка, откуда вы знаете о жезле? — с подозрением прищурился Конор. Призрак Глории умолк. «Вы ближе к завершению, чем думаете», — едва слышно сказала она. «А теперь поспешите, Эзмия скоро нападет». «Она права», — кивнула красавица. Проплыв мимо близнецов, она направилась к двери. «Вам пора вернуться в лагерь троллей и гоблинов». Близнецы кивнули. Они не хотели, чтобы Боб и их друзья беспокоились. «Дети», — обратился к ребятам король Чейз, — «Если увидите мою жену, скажите ей, что я ее люблю». «Нет», — помотал глава Конор. «Вы сами ей это скажете, когда ее увидите». Конор и Чейс обнадеживающе улыбнулись друг другу. «Удачи вам, ребята», — сказал король. Близнецы отправились за призраком королевы красавицы-старшей. Спустившись по винтовой лестнице, они прошли через конюшни и снова залезли в тайный ход — Потом со всех ног помчались по тоннелю и, выбравшись через другую дверцу наружу, отправились в обратный путь по лесам и холмам. На рассвете они добрались до опушки за лагерем. «Спасибо вам», — сказал Алекс призраку, — «вы очень нам помогли». Женщина с благодарностью кивнула и исчезла. Близнецы побежали в лагерь и возле костра неподалеку от шалаша нашли Боба и Фрогги. «Что-то ваша прогулка надолго затянулась. Где вы были?» — воскликнул Боб, увидев ребят. «Мы так беспокоились!» — подскочил со своего места Фрогги. «Мы побывали в Восточном Королевстве», — выпалил Конор. «Нам столько нужно вам рассказать!» алекс огляделась. «А где все, кстати?» — спросила она. Фрогги и Боб с грустью переглянулись. Близнецы поняли, что пока их не было, случилось что-то плохое. «В чем дело?» — спросил Конор. Фрогги не нашел, что сказать. «Зайдите и посмотрите сами», — проговорил, наконец, принц. Фрогги провел ребят под навес. Внутри они увидели Джека. Понурив голову, он сидел на земле, а Златовласка стояла рядом и с нежностью гладила его по спине. Красная шапочка сидела возле Джека, крепко обнимая Коктиуса. «Что случилось?» — тихо спросила Алекс. — Арфа, — отозвалась Златовласка, — ее больше нет. — В смысле нет? — переспросил Конор. — Теперь она часть жезла, — заговорил Джек. — Мы вошли и обнаружили это. Джек стискивал в руках чудотворный жезл. Он сиял золотом, в точности, как когда-то Арфа. Шапочка высморкалась в край Златовласкиной накидки. — Бедняжка! шмыгнул у носом королева. Нашей певицы не стало. Не думал я, что мы ее потеряем, сказал Джек, едва сдерживая внезапно нахлынувшие чувства. Жаль, что нам не хватило времени придумать другой способ. Алекс и Конор переглянулись и будто прочитали мысли друг друга. Глория, шепнул Конор сестре. Арфу звали Глория. Алекс подошла к друзьям, сейчас было самое время рассказать всем о том, что они с братом узнали от призраков в замке спящей красавицы. «Потеря арфы не будет напрасной. Мы наконец-то узнали, что нам нужно, чтобы победить колдунью».